Эпилог Добрый день. Вы уже знаете, что я глава НАСА Питер Брок. Я объявляю, что сегодня, 6 июня 2099 года, мы собрались в центре НАСА, чтобы сообщить человечеству, что зверь в скором времени приблизится к Марсу по координатам 6 градусов по верхнему ярусу вселенной, 6 градусов по нижнему ярусу вселенной и 6 градусов по боковым ярусам вселенной. Перспективы данной встречи трудно переоценить. Мы войдем в новую эпоху, в эпоху нового человека, которым будет править новое существо под названием Зверь. Да здравствует эпоха Зверя! Все в зале и зрители на телеэкранах радостно захлопали в ладоши. В центр НАСА получили новое сообщение. Зверь уже здесь.